Глава 10 Тиджей Следующие 18 дней мы питались исключительно кокосами и плодами хлебного дерева. И одежда уже висела на нас мешком. Во время сна у Анны бурчало в животе, а меня мучили дикие рези. Я перестал верить, что нас продолжают искать. И к болям в животе добавилось сосущее чувство под ложечкой, не имевшее никакого отношения к голоду и возникавшее всякий раз как я думал о семье и друзьях. Я хотел произвести впечатление на Анну, загорпунив рыбу. В результате я проткнул себе ногу, которая теперь чертовски болела. Иначе я ни за что не стал бы говорить Анне. «Надо наложить антибиотическую мазь», сказала Анна. Она смазала рану антибиотиком и заклеила пластырем. Она объяснила, что такая высокая влажность воздуха способствует распространению микробов, и одна мысль о том, что кто-то из нас может получить микробное заражение, пугает ее до потери пульса. Тиджей, тебе нельзя будет заходить в воду, пока рана не заживет. Надо дать ей немного подсохнуть». «Здорово. Ни рыбалки, ни купания». Дни медленно катились друг за другом. Анна начинала потихоньку успокаиваться. Она стала больше спать, но глаза у нее постоянно были на мокром месте. Я не раз заставал ее плачущей, когда возвращался после похода за дровами или очередного обследования острова. Однажды я увидел, как она сидит на берегу и грустно смотрит на небо. «Лучше перестать думать о том, что они вернутся. Вам сразу станет гораздо легче», — сказал я. «И что, будем ждать самолета, который в один прекрасный день случайно пролетит над островом?» «Не знаю», — ответил я и сел рядом, — Мы можем уплыть на спасательном плоту. Еду возьмем с собой, а дождевую воду будем собирать в пластиковые контейнеры. И поплывем. А вдруг у нас кончится продовольствие или что-нибудь случится с плотом? ти -джей, твоя затея — чистое самоубийство. Совершенно очевидно, что мы находимся вне зоны маршрутов самолетов, летающих на обитаемые острова. А потому нет никакой гарантии, что нас обнаружат. Эти острова разбросаны в океане на площади в тысячи миль. Нет, я на такое никогда не решусь. Тем более после того, как увидела Мика. Здесь, на суше, я чувствую себя в большей безопасности. Да я и сама прекрасно понимаю, что они не вернутся. Но озвучить эту мысль равносильно тому, чтобы сдаться. Раньше я тоже так думал, но теперь уже нет. Ты очень легко приспосабливаешься, — внимательно посмотрела на меня Анна. Нам здесь жить, — кивнул я.